От аммус, вчей власти лишить деревьев листвы, а весной вновь одарить их зеленью, скажи, будет ли принадлежать сердце небесного сардара только мне, или я должна стрягаться своего чувства, и я дам тебе ещё камень хризолит и камень аметист. Она испутующе вглядывалась в каменное лицо статуи. А в этот момент на бусардар стоял у крайней пальмы на террасе. Едва войдя во дворец, он спросил Текуа Нанайи и, не скрывая волнения, бросился в сад. Заслышав голос Нанайи, беседовавшей с божеством, он остановился, наблюдая за нею. Оставив на времени легкие армейские обязанности, он страстно мечтал о свидании с Нанайи, но сейчас потревожить ее не решался. Стоя за деревом, на бусардар ждал, И тут он заметил, как над террасой вспорхнули две белые бабочки. И извяз, и играя, они опускались все ниже и ниже, пока не очутились над кустарником. Совсем рядом с Нанайей она замерла от неожиданности. Нанайей думала о своей родной деревне, об окружавших ее полях, над которыми вот так же порхали бабочки, а теперь они кружатся здесь, чтобы передать ей привет от оливковой рощи. Она ей положила таблички на траву и тихонько подкралась к бабочкам. Ей хотелось дотронуться до них, погладить, подержать в ладони, но бабочки взмахнули крылышками и улетели, прежде чем она дотянулась до них. Девушка с сожалением посмотрела им вслед и, наблюдая за их полетом, все выше запрокидывала голову, пока слепящие лучи солнца не ударили ей в глаза. Левосардар вышел из своего укрытия и неслышно приблизившись, положил ладони на её плечи. Он хотел легонько коснуться их, но ощутив тепло её тела, не удержался и заключил она его в объятия. Ослеплённая солнцем она не узнала новосардара и сперва испугалась, но звук его знакомого голоса рассеял её страх. "Господин", смущённо вымолвила она слабый румянец, сделавший её ещё более красивой, заливал щёки, подчиняясь смущению, как волны озера подчиняются ветру. Позабыв обо всём на свете, на бусарддарсново обняв ланаи, прижав её к своей груди, закрытой лишь лёгким хитоном, он всё ещё не верил, что она не гонит его прочь, а покорно и нежно принимает его ласки. Целую вечность не видел тебя. Гавриил он проникновенно: "Целая вечность прошла с той поры, как я уехал. Я исполнил свой долг, и теперь поживу здесь, чтобы насладиться твоей близостью, моя избранница, госпожа моего сердца". Заметив, что она на инах хмурилась, он пылко повторил: "О, да, моё сердце избрасы избрало тебя навеки, и ты станешь полновластной его повелительницей". Прежде чем начнётся война с персами, ты станешь моей женой, моей законной госпожой. Я получу на это сый позволение от царя. Так я хочу, и так будет. Только люби меня. Ведь ты должна принадлежать мне и никому другому, мне, мне одному. Зловещим призраком промелькнуло в его сознании распутные толкизы, и на его сардар говоря о любви, вдруг против воли скрипнул зубами. Я давно люблю тебя, господин, и давно принадлежу тебе одному, но события и время воздвигли между нами преграды, пытаясь убить наши чувства. В моём сердце, дорогая Ананае, оно не умирало ни на единый миг. А если твоё сердце дрогнуло, не поддавайся. Я назову тебя любимой женой, дай только срок. Мне нужно выбрать подходящую минуту, чтобы переговорить с орём и восскородной Тилкизой, моей нынешней супругой. Я обязан соблюдать закон, чтобы никто не посмел мне бросить упрек, будто закон описан лишь для простых людей, а не для знатных ведьмож. Такой упрек он уже слышал от Нанайи, когда хотел казнить пленного Устигу, привязав к своему скакуну. Напомнив Нанайи ее же слова, он усмехнулся. «Не надо!» «Не вспоминая о прошлом, — взмолилась она. Но Бусардар замер. «Ты все еще любишь Устигу? Я хочу любить тебя одного». И любить вечно. Если ты не изменишь мне, я не изменю тебя никогда. Я пережил столько измен. С меня довольно. Я хочу сделать Барсибский дворец самым счастливым местом на свете. Но Бусардар умолк и перевел взгляд на террасу. К нему снова вернулись мысли о ратных делах. Метеж в арабских провинциях заботы, которые обрушились на него после возвращения из поездки по сторожевым отрядам. Обсудив положение с набилой братом, он приказал усилить заслоны на западных рубежах. Это было единственно приемлемое решение, так как дробить армию ради подавления мятежа за пределами Вавилонии было опасно. Угроза персидского вторжения надвигалась неотвратимо. Кира задерживал лишь смертоносный Август. Август сулил передышку и, в конец, измученному на Бусардару.